Запертая дверь. Случалось ли вам захлопывать дверь, забыв дома ключи? Коротать время, поджидая слесаря, лучше всего за чтением добротного детектива или шпионского романа. Если вы живёте в отдельном доме, держите стопку таких книг в сарае. Кстати, там же можно хранить запасные ключи, но это так к слову. Труднее тем, кто живёт в квартире. Как насчёт соседей? Остросюжетный роман не только поможет скоротать время, но и не исключено подбросит пару-тройку ценных идей о том, как проникнуть без ключей в собственный дом. Десятка лучших романов для чтения под запертой дверью. Лоренс Блок «Взломщики. Народ без претензий». Андреа Камилери «Форма воды». Джон Лекаре «Взломщики. Народ без претензий». «Идеальный шпион», Уилки Коллинз, «Женщина в белом», Майкл Коннелли и «Ангела в полет», Ян Флеминг, «Живи и дай умереть», Дик Фрэнсис, «На пролом», Джо Лансдейл, «У края темных вод», Уолтер Мосли, «Дьявол в синем», Дороти Ли Сейерс, «Почерк убийцы».